Глава 24. Лена открывает глаза. Она на пляже. Ей трудно сориентироваться, как бывает после возвращения из длительного путешествия, после долгого пути. Над ней склонилась Лолита. Смотрит на нее огромными черными глазами. Лена вспоминает, что такая сцена уже была в ее жизни. В тот день, когда все началось. Когда Лена не пришла утром в школу, кумары Прити встревожились и отправились на поиски. Нашла ее, в конце концов, лалита Лена лежала на песке, на том самом месте, где они встретились в первый раз. Лена поднимается, но ничего не говорит. Ни о своем сне, ни о женщине с корзиной. По покрасневшим глазам Лолиты она догадывается, что та уже знает про Джанаки. Девочка утыкается лицом ей в шею и долго стоит так, оплакивая свою подругу. В последующей неделе Лена то плывет по течению, то тонет во мраке. Ее снова мучают кошмары. Она просыпается, дрожа всем телом во власти жутких видений. Безжизненное тело Франсуара, простертое в луже крови в вестибюле школы, а рядом с ним — тело Джанаки. У нее случаются панические атаки, приступы удушья. Чтобы хоть как-то держаться, она горстями глотает таблетки. Это дает ей какую-то передышку, но бездна по-прежнему рядом. Она затягивает ее в себя. В классе она своего состояния не показывает. Как стойкий оловянный солдатик, она старается завершить программу по английскому, чтобы в конце года провести контрольные работы. Праздник, который собирались устроить в середине апреля перед началом летних каникул, в конце концов решили отменить. Какое веселье при таких обстоятельствах? Вознаменование конца занятий Лена приглашает в школу родителей, чтобы продемонстрировать им работы учащихся. Организована выставка рисунков. Школьники читают стихи, поют. К всеобщему удивлению, маленький Сетху добровольно вызвался что-нибудь спеть. От его звонкого голоса по телу у Лены побежали мурашки. Как будто ангел завел дружеский разговор с другими ангелами, парящими над собравшимися над крышами квартала в недосягаемой вышине. Едва справляясь комком в горле, Лена поздравляет учащихся с прекрасными результатами, советует им не забывать читать во время каникул и прощается со всеми. Ей не хватило мужества сказать им, что в следующем учебном году они не увидятся, что она решила уехать обратно во Францию и больше не возвращаться. Притти была права. Жить здесь дано ну, не всякому. Индия сломила ее выдержку и ее волю, энтузиазм, энергия, радость преподавания, которые она вновь была, обрела, обратились в ничто со смертью Джанаки. Конечно, были в ее здешней жизни и счастливые моменты, и чувство удовлетворения, но цена, которую она заплатила за это, слишком высока. Никто ничего не знает, даже Прити. Лена злится на себя за трусость, за которой ежедневно откладывает откровенный разговор. «Главное, чтобы школа продолжала работать», — думает она, успокаивая саму себя, а может, в некотором роде и пытаясь снять с себя ответственность. Ее заменят кумары Притти, у них уже достаточно опыта, чтобы исполнять ее функции, по крайней мере, ей хочется себя в этом убедить. Кроме того, отношения между ними наладились. Притти теперь ведет себя иначе, она больше не избегает коллегу, похоже, что ей даже нравится его общество, хотя она, естественно, это отрицает. Лена иногда застает их после уроков вместе, когда они показывают друг другу какой-нибудь захват из нишестракалы или стойку из калари. Чтобы оправдать такую перемену в своем поведении, Притти ссылается на ушу, которая иногда тоже тренируется с мужчинами. Почему же она должна лишать себя такой возможности? Наблюдая за ними, видя, как соприкасается их кожа, как соединяются в захвате их руки, как смешивается дыхание, Лена догадывается, что эта схватка, возможно, не что иное, как прелюдия к другим объятиям, к другому танцу, другому возбуждению, которому они в конце концов отдадутся, когда Притти окончательно сбросит панцирь. Накануне отъезда она приглашает их в ресторанчик, порекомендованный ей одной девушкой из бригады. Долитов здесь жалуют не везде, в некоторых местах их отказываются обслуживать. Лена объявляет им, что уезжает и к июлю не вернется. Ей нужна передышка. Она, конечно, будет и дальше им помогать, при необходимости советовать, дистанционно. Она займется финансированием, будет контролировать поступление денег, в случае чего она всегда на связи. Кумар не знает, что и сказать. Он молчит, храня привычную сдержанность. Притя же с трудом справляется с гневом. Она смотрит на Лену, дрожа всем телом. «Втравила нас во все это, а теперь бросаешь?» выкрикивает она ей прямо в лицо. Эти слова оглушают Лену, как пощечина. Она начинает оправдываться, тем самым только еще больше распаляя девушку. «Приехала развлечься, отдохнуть, получила, что хотела, и до свидания. Я думала, что знаю тебя, но я ошибалась. На самом деле ты такая же, как все иностранцы». С этими словами Притик гордо выпрямляется и резким жестом указывает на дверь. «Хочешь уехать? Давай, ты нам не нужна. Катись, вали отсюда!» Кумар знаками пытается ее успокоить. На них и так смотрят все в зале. Хозяин заведения уже готов вмешаться, но не успевает. Прити резко вскакивает и уходит. Кумар бросается за ней, оставив потрясенную Лену в одиночестве за столом. Всю ночь в голове у нее вертятся слова Прити. Лена знает, что ее подруга права, что, сдавая вот так позиции, она предает все дело, изменяет данному слову. Ей стыдно, что у нее не хватило мужества. Она чувствует себя капитаном, который бежит с тонущего корабля, бросая команду на смерть. Несмотря на дружеские отношения, которые сложились у нее с Притти, на все, что они прошли вместе, Лена никогда не рассказывала ей о своем прошлом. Ни о пережитой трагедии, ни о ране, которую она думала залечить здесь и которая после гибели Джанаки открылась вновь. Мешала застенчивость или, возможно, гордость, а еще нежелание принять действительность такой, какая она есть. Она предпочитала молчать о своих страданиях, думая, что таким образом сможет удерживать их на отдалении. Теперь возвращаться назад слишком поздно. Время для признания упущено. Накануне она сходила повидаться с Лолитой. Долго вглядывалась в ее лицо, фигурку, которая утратила уже детские очертания. Больше двух лет прошло с их первой встречи на пляже. Девочка с воздушным змеем изменилась. Она очень красивая, со своими черными глазами и длинными заплетенными в косы волосами. Теперь она умеет бегло писать по-тамильски и по-английски и не расстается с записной книжкой, ее подарком, который стал для нее необходимым инструментом, связывающим ее с миром. Так она общается с людьми при помощи слов, которые пишет в книжке. Она по-прежнему ничего не говорит, но Лена не теряет надежды, что в один прекрасный день Лолита вновь обретет голос. Ей хочется в это верить. Через несколько лет она окончит школу. Она так решила для себя и вернется туда, на север страны, чтобы встретиться с отцом. Это ее самая заветная мечта. Уходя, Лена незаметно сунула в ее записную книжку, сложенный в четверо листок бумаги. Она знала, что попрощаться ей не хватит духу, и написала ей длинное письмо, которое девочка сможет прочитать и сохранить. Написала, что ей очень жаль, что она любит ее как родную дочь, но остаться не может, что оставляет ее в хороших руках, с Кумаром и Прити, что с ними она может чувствовать себя в безопасности, и добавила, что когда-нибудь они снова увидятся. Она обещает. Утром Лена с чемоданом в руках покидает свою пристройку. Закрывая дверь, она подумала вдруг, что не знает, уезжает ли она сейчас из дома или домой возвращается. Она ощущает себя человеком без родины, изгнанницей, заблудшей душой, потерявшейся между двумя мирами, которые нигде не найти места. С тяжелым сердцем Лена садится в заказанное заранее такси. За окном машины стремительно уменьшается и вскоре совсем исчезает школа, но Лена старается на нее не смотреть.